Спустя некоторое время после этого столкновения случилось так, что мистер Каф в один ясный солнечный день оказался поблизости от бедняги Уильяма Добина, который лежал под деревом на школьном дворе, углубившись в свои любимые сказки «Тысяча и одной ночи», вдали от всех остальных школьников, предававшихся разнообразным забавам, совершенно одинокий и почти счастливый. Если бы люди предоставляли детей самим себе если бы учителя перестали донимать их, если бы родители не настаивали на руководстве их мыслями и на обуздании их чувств, ибо эти мысли и чувства являются для всех тайной, много ли в сущности вы или я знаем друг о друге, о наших детях, о наших отцах, о наших соседях, а насколько же более прекрасны и священны мысли бедного мальчугана или девочки, которыми вы беретесь управлять, чем мысли той тупой и испорченной светом особы, что ими руководит. Если бы, говорю я, родители и учителя почаще оставляли детей в покое, то особого вреда от этого не произошло бы, хотя латыни, возможно, было бы усвоено поменьше. Итак, Уильям Добин позабыл весь мир и вместе с Синбадом-мореходом был далеко-далеко в долине алмазов или с принцем Ахметом и феей Перебану в той удивительной пещере, где принц нашел ее, И куда все мы охотно совершили бы экскурсию, как вдруг пронзительные вопли, похожие на детский плач, пробудили его от чудных грез. Подняв голову, он увидел перед собой кафа, избивавшего маленького мальчика. Это был мальчуган, наболтавший о фургоне. Но Добин не был злопамятен, в особенности по отношению к маленьким и слабым. «Как вы смели, сэр, разбить бутылку?» — кричал Кафф маленькому сорванцу, размахивая над его головой желтой крикетной битой. Мальчику было приказано перелезть через школьную ограду в известном местечке, где сверху было удалено битое стекло, а в кирпичной кладке проделаны удобные ступеньки. Сбегать за четверть мили, приобрести в кредит пинту-лимонаду с Ромом и под носом у всех докторских караульщиков тем же путем вернуться на школьный двор. При совершении этого подвига малыш поскользнулся, бутылка выпала у него из рук и разбилась, лимонад разлился, пострадали панталоны, и он предстал перед своим властелином, весь дрожа в предвидении заслуженной расплаты, хотя и ни в чем не повинный «Как посмели вы, сэр, разбить ее?» — кричал Каф. «Ах ты, мерзкий воришка! вылокал весь лимонад, а теперь врешь, что разбил бутылку. Ну-ка, протяни руку!» Палка тяжело опустилась на руку ребенка. Раздался крик. Доббин поднял голову. Фея Перебану исчезла в глубине пещеры вместе с принцем Ахметом. Птица Рох подхватила Синбада-морехода и унесла из долины Алмазов далеко в облака. И перед честным Уильямом снова были будни. Здоровенный малый лупил мальчугана ни за что ни про что. «Давай другой руку!» — рычал Каф на своего маленького школьного товарища, у которого всё лицо перекосилось от боли. Добин встрепенулся, все мышцы его напряглись под узким старым платьем.